Глава 20 Я очень надеялась, что Элевия обложится золотом, и мне ее будет легко найти. Однако мы шли уже третий час, порядком выбились из сил и утомились морально. Вокруг не было ни души. За это время я успела много о чем подумать. До этого не было возможности переварить все то, что со мной произошло. Словно скачки без перерыва, где я успевала только следить за поворотами и дышать, чтобы жить. Итак, я теперь точно знаю, что во мне течет кровь Дракхаров. И кто знает, останется я на континенте людей, проявилась бы она или нет. Мы с сестрами были похожи на родителей, поэтому мне очень не хотелось думать, что мама или папа могут быть мне не родными. У меня мамины волосы и глаза, папин нос, бабушкины губы. Когда же в нашей родословной успел потоптаться Дракхар? И главное, как, если все говорят, что связь невозможна? Второе, что я поняла, это то, что Лейвор редкий пример настоящего мужчины. Сейчас я начинала верить тому, что он действительно связался с дядюшкой только для поиска драконита, а помолвку со мной использовал лишь как прикрытие. Наша связь через метку мне очень помогла, и дала уверенность, которую я ощущала только с отцом, что я в безопасности, что я могу на него положиться, и то, что он перебросил нас сюда, лишнее тому подтверждение. Тереза, как думаешь, что сейчас с Лейвором? Не знаю. Куратор сильный, но не настолько, чтобы победить шестерых. А я вот в него верю, сказала я, не говоря уже о том, что после того, как я достала жука, Дракхар стал значительно сильнее, вернул свои силы в полном объеме. Думаю, он задаст им жару и найдет нас. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Мне кажется, он откроет портал на том же месте, где открыл, чтобы отправить нас сюда. Так он сотрет наш след, и нас не смогут отследить. Надеюсь, с ним все будет в порядке. И с нами тоже ничего не случится. «Вивьен, мне кажется, мы здесь уже были». «Нет. Просто местность однообразная, все похоже. Я была уверена, что мы не идем по кругу. И тут мы вышли к нашей карете». Тереза оглянулась. Взгляд ее забегал, она стала взволнованно дышать. «Похоже на зачарованные горы». «Что это?» Тереза боком прижалась ко мне с опаской, глядя по сторонам. «Говорят, что иногда магия грузовых перевозок сбоит и забрасывает в место, откуда нельзя выбраться». «Грузовых перевозок?» «Да, Лейвер перенес нас с каретой, а это огромный груз. Говорят, что когда много перебрасывают порталом, да еще и с живыми существами, зачарованные горы забирают их себе как дань». «Как дань?» «Да», Тереза сглотнула и кивнула. «Оттуда никто не возвращается». «Я оглянулась по сторонам». — Но за все время, что мы тут, мы видели только природу. Ты видела сундуки, чемоданы, другие грузы? Или дракхаров, людей? Здесь никого. И птицы поют, слышишь? Тереза прислушалась, но потом мотнула головой, как норовистая лошадь. — Потому они изочарованные горы, что тут все пропадает. Я задумалась. Ничего не появляется из ниоткуда, и ничто не уходит в никуда. — Не страшно, Вивьен. — Почему мы уже здесь? Самое страшное случилось. Я не хочу здесь умирать. Не хочешь, значит, не будешь. Как мы отсюда выберемся? Спросила с отчаянием Тереза. Я повернулась к ней и взяла паникующую девушку за руки. Я выбралась из лап смерти, коварного дяди и навязанного брака. И отсюда выберусь. Тереза медленно кивнула, не сводя с меня глаз. Среди толпы мне легко, «Я всегда знаю, обманывают меня или нет, но тут я чувствую себя неуютно», — пояснила она. Я обратилась к внутренним силам. Они восполнились под завязку, и я смогла без проблем раскрыть крылья, а вместе с ними открылся и рот Терезы. Я взлечу и осмотрюсь. Сверху должно быть лучше видно. Но проще сказать, чем сделать. Я же первый раз пыталась взлететь». Сначала вообще ничего не получалось. Я не понимала механику полета. Потом удалось подняться на расстоянии ладони от земли. Потом на высоту человеческого роста. А потом я рухнула вниз, больно ударив локоть и колено. Может, не надо? Надо. У меня же теперь есть крылья. Теперь?» — тихий вопрос Терезы заставил усмехнуться. «Да, я сама не знала. Больше ничего не спрашивай, потому что я сама не знаю». После этих слов я смогла взлететь на высоту дерева, но быстро приземлилась на землю от страха. Оказывается, стоит только подумать о том, что ты можешь разбиться, как крылья перестают слушаться. Я долго билась потом сама с собой, чтобы взлетать каждый раз все выше и выше и не бояться. И получилось так, что прежде чем осмотреться, я потратила все силы. «Прости», — сообщила я Терезе, — «мне нужно восстановиться». Я очень разволновалась и из-за этого потратила даже больше сил, чем рассчитывала. Конечно, ты же не знаешь, сколько энергии забирает полет. Дракхары так легко взлетают. Мне казалось, что для них это как дышать не составляет проблем. Но ты же не чистая дракхарка. Я кивнула. Похоже на то. Тут может быть все по-другому. Да и дракхары постоянно летают. Ты же видела, что они почти всегда прячут крылья. Если бы это было так легко, они бы только и пестрили в облаках. Наверное, это права, давай передохнем. Мы забрались в карету, легли на лавке, никого не стесняясь. Я хочу есть. Риса всегда запасала еду в дорогу. Давай посмотрим в нише под лавкой. Мы нашли приличный запас еды и очень ему обрадовались. Если не будем жадничать, нам может хватить на несколько дней. Тут нет скоропортящихся продуктов, — заметила я. Наше настроение сразу поднялось. У нас была крыша над головой и еда. Я очень надеялась, что после отдыха и пополнения сил мы найдем выход. После сна и отдыха я смогла взлететь и осмотреться. Но то, что я увидела, заставило меня сжать кулаки от отчаяния. Тропинки прямо на глазах извивались, формируя новые дороги, а горы медленно меняли форму. — Это правда зачарованные горы, — сказала я, спустившись. — Мы пропали. Нельзя отчаиваться. Я столько всего пережила не для того, чтобы так глупо погибнуть. Побег из дома, потери сестер, страх, путешествие на днар, попытки не стать угольком, борьба за жизнь и свободу, а потом уже и любовь и судьба предлагает мне сдаться просто так никогда. Но сколько бы я себя ни подбадривала, наши попытки выбраться снова и снова приводили нас к карете. Силы моих крыльев не хватало, чтобы вылететь за пределы дорог, которые нас путали. Еда заканчивалась. Ночи сменялись днями попыток, а безнадежность душила нас затягивающейся петлей. У нас скоро не останется еды, а местность здесь бедная. Мы слышим пение птиц, но не видим их. Даже следов зверей нет, — жаловалась Тереза. — Все здесь магия. Не все. Я питаюсь от силы земли. Ее здесь много. Порода настоящая. И она подвижна. Из-за чего-то. Я все взлетала и взлетала, пытаясь понять магическое плетение, чтобы выбраться отсюда пока не нашла закономерность. Тропинки менялись так, чтобы приводить в начальную точку и не выпускать дальше определенного круга. А еще я заметила вдалеке другие дорожки, которые велись вокруг еще одной точки, очень похожей на наше место попадания. «Тереза, а что, если вокруг каждого попаданца магия кольцуется?» — предположила я. «И что? Что нам это даст?» «В этот раз мы пойдем не наугад». Нас не запутают тропинки. Мы пойдем к точке. И что? Найдем еще одного такого же отчаявшегося. Отдадим ему нашу последнюю еду и подвинемся в карете, чтобы дать ему ночлег?» — спросила Тереза. — Ты сама говорила, что сюда попадают с грузами. Это может стать нашим спасением. Это может быть живой ресурс, съестной ресурс и многое другое. В любом случае вместе будет веселее. — Не знаю, Вивьен. «Опасно иметь дело с незнакомцами. Не находишь, что нам уже нечего терять?» Тереза подумала и согласилась. Так мы отправились к другой точке, вокруг которой велись дороги. Чтобы не сбиться с пути, я взлетала, отдыхала и снова взлетала, ведя за собой девушку и сверяясь с точками. Дороги постоянно пытались сбить нас с толку, вести в сторону, но все-таки мы выбрались в другой круг» и стоило нам вступить на тропинку вокруг второй точки, земля задрожала. «Это хороший знак или плохой?» — замерла Тереза. «Пока не знаю, но меня сейчас радует любое изменение». Несколько дней однообразие сводили с ума. Левая пятка стала гореть, и я сняла обувь, чтобы посмотреть, что там с моей кожей. Шрам ушел, а вязь метки снова восстановилась. И сейчас она пульсировала, будто кто-то взывал ко мне через нее, дергал, пытался понять, где я. «Лейвор», — прошептала я. Землетрясение закончилось, и пятка перестала жечь. «Где Куратор?» — завертела головой по сторонам Тереза. «Мне кажется, он ищет меня по метке. И когда мы переходим на чужой круг тропинок, происходит небольшой сбой в магии зачарованных гор, и Лейвор может меня почувствовать». «Он нас найдет?» — с надеждой спросила девушка. «Было бы замечательно», — улыбнулась я. И тут я почувствовала золото. Очень много золота. Теперь мне не нужно было взлетать, чтобы знать, где точка, вокруг которой вьются дороги. Я ощущала ее своим даром. «Что такое? Ты выглядишь такой серьезной?» Тереза дотронулась до моей руки. «Говоришь, сюда попадают, когда хотят перенести большой груз порталом» редко избою нечасто но да как думаешь кто может переносить много золота очень много золота ливи тереза широко распахнула глаза да бежим отсюда девушка схватила меня за руку и попыталась потащить назад нет я осталась на месте ты же не хочешь сказать что пойдешь прямо к ней это будет самоубийство «Мы подберемся поближе и посмотрим, кто там. Что скажешь?» Тереза закусила губу, а потом сказала, «Давай останемся здесь, пока Леевр нас не найдет». «А если не сможет найти? Тогда? Тогда не судьба. Погибнем здесь». Ее голос сорвался. «Значит, нам нечего терять. Пойдем и посмотрим, кто там», — предложила я. Тереза с протестом посмотрела на меня. На миг мне показалось, что она скажет, что останется на этом месте ждать Лейвора, но девушка кивнула. «Только обещай не делать глупостей!» «Обещаю», — сказала я. «Не для того я выжила, чтобы так глупо погибнуть». «Это она!» Тереза больно схватила меня за предплечье и потянула назад в кусты. Мимо нас прошла Элевия в форме. В идеально чистом костюме из белой ткани она зло прошагала по тропинке, а уже через минуту громко ругала красного змея, выходя на ту же начальную точку с обозом сундуков. Она сгребла все золото, которое у нее было. Неудивительно, что магия от натуги закинула ее сюда. Интересно, куда она хотела телепортироваться с таким багажом. Она же такая приметная цель. Внезапно... Ювелирша настороженно замерла. «Кто здесь?» Подол моего платья, зацепился за ветку, и я потянула его, но не смогла выпутаться. Тогда я повернулась и увидела, что не куст пленил меня, а риса держала рукой мою юбку и открыла рот, чтобы крикнуть. Тереза сориентировалась первой и закрыла ей рот, обхватила сзади и сжала. Доморф пыталась выбраться, колотила руками и ногами, создавая небольшой шум. Похоже, отсидеться не получится. Дракхарка услышала шорох и смотрела ровно на те кусты, за которыми мы спрятались. Что делать, если она и здесь использует магию Земли? Тут же горные породы, а для такой, как Элевия это сплошной источник силы. Как выиграть в этой схватке? Самой обратиться к стихии? Я попробовала прощупать землю силой, но получила в ответ легкий, но болезненный удар, словно тело пронзили тонкие иглы. Создавалось ощущение, что земля пронизана магией и не дает мне вплести свою. Это была хорошая новость, значит, Левия не сможет показать такой же трюк, как в саду, и уйти под землю. Но она по-прежнему выше и сильнее меня, хотя я и моложе ее раза в два. В этот момент Рисса вывернула голову, укусила Терезу острыми зубами и закричала «А не тут!». Элевия тут же взлетела над нами и раскрыла наше укрытие. «Ты!» — удивилась и обрадовалась она. Я выпрямилась в полный рост, понимая, что схватка неизбежна. Вот только есть области, где я точно ей проиграю, а есть те, где я могу еще и побороться. Например, с жуком я точно была на нуле, но здесь, где Левия чувствует себя загнанной в ловушку, я могу намекнуть, что знаю отсюда выход, и тем самым дать нам шанс. Главное, не дрогнуть лицом и интонацией. Притворяться дурой всегда удавалось мне. Неважно. Я начала. Отлично, мы вас нашли, а теперь пройдемте с нами, дракледи. Снаружи вас ждет конвой. Брови Элевии сначала врезались друг в друга, потом разошлись и взметнулись вверх. Взгляд с опаской сменился на снисходительный. «Да ты что! Прям с антимагической клеткой стоят! Или с наручами? Может, сеть приготовили?» Сарказм лился из ювелирши, пока она опускалась на землю и изучала меня с головы до ног. Я очень надеялась, что мы с Терезой не выглядим так, словно слонялись тут три дня и три ночи, как было на самом деле, и не сломаем мой шаткий план. В это меня не посвящали. Но попасть сюда и вывести вас можем только мы с Терезой. Вместе. Так что ради восстановления справедливости я согласилась пойти сюда за вами». «Ради справедливости», — повторила Элевия с косой усмешкой. Да уж, звучит не очень. Надо быть более достоверной. А что может убедить лучше, чем одинаковая система ценностей? Ювелирша жадная до золота. Я покажу, что тоже ничем не лучше. Может, и не ради нее. Я покосилась на сундуке с золотом, и Элевия закрыла мне обзор с собой. Не боишься, что я тебя здесь и оставлю? Тогда не выберитесь отсюда. Думаю, вы уже убедились, что не способны на это, сколько бы ни ходили и не взлетали. Левия посмотрела на меня из-под лобья. Суд и возможность выйти и жить всегда лучше смерти, верно? Я могу вас вывести. Я жадно посмотрела на золото, чтобы казаться ослепленной им. Треза уже давно отпустила рису, и смотрела на меня, открыв рот. Я так и ощущала ее полнейшее непонимание и шок. «Вивьян, ты никогда не была глупой. Разве не видела в саду, что я могу делать туннели под землей?» «Здесь вы не можете опуститься даже на глубину лопаты», — возразила я. Левия подозрительно сощурилась и замолчала. Тереза смотрела на меня во все глаза и пыталась найти подсказки на моем лице но я надела маску алчности и все посматривала на обоз с сундуками. Девушка, должно быть, понимала, где я врону, но не догадывалась, к чему веду. Наверное, в ее глазах я была самоубийцей. Однако отец всегда учил меня, что прямота — оружие мужчин, а оружие женщин — хитрость. Постоянно говорил, чтобы первым делом я использовала ум и думала о слабостях противника. Так я заключила не одну выгодную сделку в винодельне. Элевия обожала золото, готова была пойти на риск, лишь бы получить мой дар и находить еще больше драгоценного металла. Она даже попала в магическую ловушку из-за своей жадности, и я использую ее слабость себе во благо. Конечно, я не имею ни малейшего понятия, как отсюда выбраться но я верю в то, что Лейвр знает гораздо больше моего и найдет меня, а я ему в этом помогу, постоянными переходами между точками. Ведь именно тогда я почувствовала, что он меня ищет. В магическом плетении есть бреши. Все, что мне нужно, это выжить. А если я еще прихвачу с собой Элевию, чтобы ее судили, это будет самой сладкой победой. «Держишь меня за идиотку!» Ювелирша оказалась позади меня, и прижала маленькая нож к моему горлу. Я собралась с духом и как можно спокойнее ответила. «Наоборот. Здесь вас ждет только смерть. Сами вы не выберетесь. А вот я уже выходила отсюда. У меня есть связь с внешним миром». «Докажи». «Хорошо». Я отодвинула от горла руку Элевии с ножом. «Только я буду взлетать и вести вас за собой». «У меня в голове карта выхода». Ювелирша покосилась на Терезу. Я добавила в спешке. «А выйти отсюда можно только вместе с нами двумя». Ювелирша посмотрела на свой обоз. «Можешь сделать так, чтобы артефакты заработали. Мне нужно взять с собой золото». «Это мне не под силу, мы сами налегке. Элевия долго не могла оторвать взгляд от золота. Потом долго изучала мое лицо. Я видела, как она начинает верить в то, что умнее, хитрее, дальновиднее, как она постепенно расслабляется рядом со мной, принимая меня за слабую недалекую натуру, раз я забыла обиду и пришла за ее золотом. Но ставка на жизнь сделала свое дело, она согласилась. Я очень надеялась, что Лейвр не подведет.